Удача-содержанка Кису удалось разыскать дядю Петю. Он с трудом верил такой удаче. Пьяненький дядя Петя сразу выдал ему имя. Фёдор Горик. По отчеству Иванович. И клятвенно заверил детектива, что за достоверность информации ручается. В связи с чем немедленно полез кису лобызаться и предлагать раздавить бутылек для укрепления вечной дружбы между двумя отличными мужиками, взаимно уважающими друг друга. Кис намек понял, быстренько обернулся с бутылкой, вручил ее дяде Петя для раздавливания в одиночестве и покинул за разовевшего от алчной радости алкаша, сославшись на неотложные дела. Неотложные дела у Кисы впрямь были. Искать следы Федора Ивановича Горика. Алексей тщательно прошерстил всевозможные и все невозможные справочные системы. Он задействовал все связи, чтобы в обход своих петровских «дружбанов» которым он не смог бы объяснить, кого и зачем ищет, добыть данные из информационного центра милиции. Увы, утреннее предчувствие его не обмануло, никакая удача ему вовсе не собиралась светить. Человек с таким именем нигде не значился и нигде не проживал. Фамилия была относительно редкой, а примерный возраст быстро сузил круг возможных кандидатов и свел в результате до нуля. Это стоило Кису еще одной поездки к новостройке, где с помощью дяди Пети и пары бутылок беленькой он устроил брифинг с немногими жильцами, которые еще помнили Федю. Слабая надежда на то, что дядю Петю все же подвели пропитые мозги, и чужие мозги окажутся в лучшей сохранности. Дядя Петя проявил удивительные организаторские способности, и через двадцать минут в его убогой квартирке с еще не разобранными после недавнего переезда коробками собралось человек пять для помощи слезвию. Но бывшие соседи оказались единодушны. И Федя И и Иванович. Кис достал фотографии Стаса, которые Галина нашла в квартире дачного Ссыльного, и разложил перед соседями. Фоторобот он не стал показывать. Он ведь истинной причины своих розысков не назвал, сославшись на то, что ищет этого человека по просьбе некой женщины. Романтическая версия тронула соседские сердца, и собравшиеся добровольцы принялись тщательно вглядываться в любительские снимки. — Трудно сказать, — комментировали они. — Столько времени прошло. Горики переехали, когда Феде лет семнадцать было. Да и бороду отрастил. Ну, похож немного но вроде не он, в профиль больше. Вот — Вот-вот, — активно участвовал дядя Петя. — Я его в этот самый профиль и опознал. А спереду, если, так бы не в жизнь. Кис призадумался. Тот факт, что между Стасом и Федей Гориком есть определенное сходство, ничего нового ему не давал. Раз дядя Петя обознался, значит, похож. Это ясно. Особенно, значит, в профиль. Кис припомнил профиль Стаса. Почти без впадины переносица, соединяющая лоб с носом строгой прямой линии. Такие профили часто называют греческими. Да толку-то! Тот ли Федор горик человек, которого он ищет? Вот что важно. — А что за семья у него была? — спросил Кис. — Да какая там семья? Одна мать инвалид, да сам Федька хулиган. Было получено в ответ. Как выяснилось, мать Дарья Степановна, школьная уборщица, была женщиной толстой и нездоровой. Отец, работавший на заводе, сильно покалечился, попал в движущиеся части какого-то агрегата, долго потом болел и пил по-черному, а вскоре умер. Федька совсем кроха тогда был. Федька рос парнишкой вроде бы хорошим, даже в кружки какие-то ходил и учился неплохо, но едва перевалило ему лет за четырнадцать, как бес вселился. Сделался грубый, мать слушаться перестал, хоть та в ножке кланялась директору школы, где работала, чтоб Федьку как-то дотянуть до аттестата. А он подлец, мать еще и презирал за это. Все говорил, вспомнила одна старушка-соседка, с которой в те времена отводила душу Дарья Степановна, говорил, что будет большие деньги зашибать, не то что мать которая за копейки дерьмо за этими вонючими пионерами вывозит. Так и говорил. Представляете матери-то? Она для него здоровья не жалела. У нее диабет был и другие разные болезни. К вечеру поясницу разогнуть не могла, и вот благодарность. Разве от нынешних детей ты ее дождешься? Все хотят разбогатеть. К родителям почтения нет никакого. Носы задирают, а сами-то что без родителей делали бы? Кис сочувственно кивал, поддакивал и просил вспомнить разные подробности. Мозговой штурм принес еще кое-какую информацию. Ходил маленький Федя в самодеятельную театральную студию при Дворце Пионеров, говорил, актером станет или даже режиссером. Это когда маленький был. Потом-то он другие речи завел, все больше про деньги. А тогда хороший такой был мальчик. Мать заботилась о нем, всегда чистый, опрятный, здоровенький, упитанный. Мать ведь сама куска не доедала, чтобы сынку все лучшее отдать. Вот ведь как детей растим, ничего для них не жалеем, а они потом и знать не хотят родителей своих» стыдятся и презирают. И снова разговоры о неблагодарности нынешнего поколения, который Кис терпеливо слушал. Кажется, среди собравшихся пожилых людей не оказалось ни одного, кто мог бы сказать «Да бросьте вы на поколение наговаривать! Вот мои сын, дочка, не такие!» Объединенные общей бедой, соседи приступили к водочке, и Кис, увидев, каким трагическим взглядом провожал дядя Петя каждую опрокинутую рюмку, вручил ему деньги и отправил за дополнительными бутылками. Он посидел еще немного, выяснил, что нового адреса Гориков никто не знал или не помнил, и откланялся оставив стариков одних заливать свое горе. Наконец-то удача улыбнулась ему. На следующий же день Кис выяснил адрес горик Дарьи Степановны и немедленно отправился к ней в Марьину Рощу. Звонок долго и безрезультатно разносился по квартире до тех пор, пока не выглянула на лестничную площадку, Потревоженная соседка. — Зря отрезвоните тут, — проворчала она. — Дарья лежачая. — В каком смысле? — растерялся кис. — Ну, в смысле лежит. — Не ходит, то есть, — пояснила соседка. — То есть больная она. Непонятно, что ли? — А что ж с ней такое? Что за болезнь? — Спросите лучше, какой у ней нет болезни-то. А вы кто будете? «Да я вот с сына ее разыскиваю э, -э, э Так вы можете еще долго искать, мужчина. Она сама его лет пять как не видала. Пропал он. Как пропал?» «Да так. Пропадал, пропадал. Да редко, и раньше его редко видела. А тут взял и совсем пропал. Перестал к матери ходить, и все тут». «Жив, помер, в тюрьме сидит, иди знай теперь. А мать загибается тут одна. А за ней кто-нибудь ухаживает? Я сама иногда хожу, но мне некогда, у меня семья, внуки», — гордо произнесла соседка. «А вот с верхнего этажа ходит к ней Валя, продукты носит, готовит, прибирает. У ней никого нету у Вали». Вот она и... А Даша-то и заботится. Ну и Даша ей с пенсии деньги платит. Небольшие так ведь тоже хорошо. У Валентины пенсия у самой крошечная, и у Даши тоже крошечная. Но куда ей тратить? Лежит горемычная, никуда не ходит. Вам может Валю позвать? Она вас к Даше может пустить, у ней ключи. Все ей страдается развлечение, будет с человеком поговорить. Она ведь кроме Вали и меня никого и не видит. То есть это я так сказала. Видит. А на самом деле ничегошеньки она не видит. Ослепла от диабета. Так Валю позвать? Запах мочи ударил в нос». В квартире было грязно, линолеум лип к подошвам, на всех поверхностях нетронутой целиной лежала густая пыль. То ли соседка Валентина была нерадива и пользовалась тем, что хозяйка незрячая, то ли ей самой здоровье не позволяло затеять серьезную уборку, но квартира Дарьи Степановны Горик выглядела крайне запущенной. О бедности и говорить не приходилось. Она была вопиющей. Если когда-нибудь и водилось что-то в этой квартире, что можно было хотя бы с большой натяжкой назвать ценным, ну, какая-нибудь там безделушка, фарфоровая были ринка вазочка, кружевная салфетка, которые могли бы послужить украшением старого облупленного серванта, то все это давно вынесли. Может, сынок, а может и сердобольные соседки, И теперь там стояла только дешевая, обитая посуда. Кис испытывал острое желание сбежать отсюда, несмотря на свое не менее острое сочувствие к больной женщине. Хотелось выйти на воздух, избавиться от этого запаха мочи, который забивался в ноздри и, казалось, отравлял легкие. Хотелось отмыться от этой грязи застарелой липкой грязи, которая немедленно осталась на его пальцах, едва он взялся за спинку стула, чтобы придвинуть его к постели федяной матери. рыхлая, толстая. нездорово белая женщина смотрела на него слепыми мутными глазами и виновато отвечала на вопросы детектива одними и теми же словами: не знаю что делал, где работал, с кем дружил, как звали друзей, она не знала ничего о своем сыне. Он перестал со мной разговаривать, когда ему еще шестнадцати не исполнилось. Бывало, спросишь, что ты делал сегодня, Феденька? А он отвечал, много будешь знать, скоро состаришься, мать. Вот так и жили. Деньги у него появлялись откуда-то. А откуда? Тогда, помните, все это началось торговля, коммерческие магазины, палатки всякие. Он где-то чем-то торговал, пивом вроде. А вот чем еще, где товар брал, не скажу. А зачем вы его ищете? понимаете Вдохновенно начал излагать легенду кис Я частный детектив. Пришла ко мне одна женщина и принесла фотографию. «Найдите мне, — говорит, — этого человека». «Женщина?» — заволновалась Дарья Степановна. «Что же за женщина такая? Молодая?» «Молодая. Красивая?» «Ну, в общем, да. Пожалуй». Кис даже покраснел. Хорошо его собеседница не могла этого видеть. — А она любит Феденьку, это женщина, да? Или наоборот? Он ей чего плохого сделал, и она теперь ему зла желает? — Я так понял, что любит. Кис окончательно сник, застыдясь своей неправды. Дарья Степановна помолчала. По лицу ее бродили тени каких-то одной ей ведомых чувств и воспоминаний. — Дай бог тогда сыночку, — проговорила она, наконец, дрогнувшим голосом, — чтоб его женщина хорошая любила. Из незрячих глаз тихо потекли слезы. Кис был готов взвыть от этого безграничного смирения. — Оставь, сыночек, я сама сделаю. Скушай этот кусочек, сыночек, я уже сыта. Это божеское смирение приносит дьявольские плоды. Это оно взращивает подонков. Это самоотвержение, это безотказность. Порождают паразитов, которые сначала усаживаются на шею матерям, а потом, уже не умея иначе, как тянуть и вымогать, Идут грабить и убивать. Скорее всего, и ее Федя, даже если это не тот человек, которого он ищет, давно стал убийцей. Во всяком случае, подонком он точно стал. Бросить мать в таком отчаянном положении, в такой безысходной бедности и беспросветном одиночестве? Впрочем, Федя, возможно, уже давно истлел в земле, шлепнутый в разборках такими же, как он, с сыночками. — А какого он года рождения? — спросил кис. — Семьдесят первого, — отозвала женщина. Такой был красивенький мальчик. Все на улице заглядывались. Светленький, кудрявенький, пухленький. И добрый был. Ласковый, учился хорошо, учителя нарадоваться не могли, говорили, способный мальчик, далеко пойдет. И куда ж это он пошел? В какое далеко? А как же вышло, Дарья Степановна, что Федя вдруг учение забросил? Способности, вы говорите, были, учеба легко давалась. Ой, легко, легко, память у него... Такая хорошая. Бывало, только учительницу на уроке послушает, и уже дома ничего выучивать не понадобится. Все помнит. Книжки разные мог наизусть рассказывать. Читать-то он не очень любил. Но для школы надо было. Так он книжку полистает и все помнит. Иной раз по телевизору или еще где услышит что-то, Интересное, так потом всегда к месту вставит. Я-то знала, что Федюша с линцой не любил он трудиться. Это я вам прямо скажу. Больше на память свою, да на авось полагался. Но впечатление от него всегда было хорошее. Образованный мальчик, вот каким его считали. Меня... Жаучка как-то позвала, она у них литературу вела и говорит: "Дарья Степановна, мальчик-то у вас такой способный, у него к театру склонность. Слыхали бы вы, как он стихи декламирует. Надо его в театральный кружок отдать". Ну, я и пошла с ним в дворец пионеров, записала в студию. Феденька был рад, ему это нравилось. Роли играл разные, тексты никогда не забывал. Его в студии хвалили, говорили, настоящий артист из него выйдет. Но Федюша иначе придумал. «Я, мама, — сказал он мне как-то, — режиссером хочу стать. Буду сам спектакли ставить. Он, понимаете ли, не любил, когда им распоряжаются». С виду-то он был покладистый, воспитанный, но я-то знала, что Феденька подчинения не терпел. Но режиссером так режиссером ему виднее. Я сама-то в театре один раз за всю жизнь была и только радовала, что сыночек к культуре тянется, что не в отца пошел, что лучшей жизни, чем у нас была, добьется». А потом вдруг как подменили мальчика. Стал вечерами пропадать, новых друзей каких-то завел, спиртным стал от него попахивать. А вы же знаете, пацаны, они друг на друга влияние оказывают. Плохую, видать, компанию нашел Федюша. Так вот и вышло, что солнышко мое вдруг погасло. Неласковый стал, неразговорчивый бедностью меня попрекал все только о деньгах и говорил какой там театр театр он забросил театр это он сам так сказал развлечение для бедных у серьезных людей времени на глупости нет им время нужно чтобы деньги зарабатывать как подменили сыночка а ведь такой мальчик был ласковый добрый у вас Его фотографии есть? Женщина не ответила, погрузившись в воспоминания о тех временах, когда добрый и ласковый мальчик был с нею. «Дарья Степановна, нет ли у вас Фединых фотографий?» «А? Фоток?» «А в шкафу внизу гляньте». Кис нашел старый альбом, рассмотрев снимки, Он и спросил у больной разрешения взять несколько, обещав вернуть в целости и сохранности, и поспешил покинуть затклую квартиру, наполненную призраками воспоминаний, которые неотвратимо вытесняли из нее все, что еще могло называться жизнью. На морозе сигарета показалась невкусной, мысли пресными, желудок пустым, а дело так обманчиво поманившее быстрой удачей безнадежным ну да думал кис а ты уж губу раскатал так прямо удача тебе в объятия и кинется с ходу как дешевая проститутка нет милок это дама дорогая содержанка на нее поработать надо на нее заработать надо чтобы оплатить ее прихоти и причуды, ну, тогда, может, она и изволит тебе отдаться. И, бросив невкусную сигарету в снег, кис, раскочегарив свою Неву, поехал домой пить горячий чай с бутербродами и составлять план завоевания дорогой содержанки.